Глава 16. По словам стоявшего рядом с Хюльдером экскаваторщика ежедневно на свалку Сорпа доставляют 300 тонн мусора. Так называется предприятие, занимающееся утилизацией и переработкой мусора в Исландии. Основная часть поступает в виде спрессованных кип, которые укладываются пирамидами, а потом засыпаются землей. Тем, кто не в курсе, остается лишь гадать, как сформировался этот необычайный ландшафт. Хотя для присутствующих здесь, сейчас, ответ был очевиден. Над живописным склоном уже носились, высматривая что-нибудь честное, стая визгливых чаек. У подножья холма замерли, опустив желтые руки и словно пораженные находкой два экскаватора. Между тем, гора из сортировочного центра в Гуфунос продолжала расти. Разрешение на их переработку обещали дать только после того, как полиция закончит свое обследование. И недовольный задержкой экскаваторщик уже жаловался угрюмо, что потерянное время не вернешь. Жители Рейкявика отнюдь не перестали выбрасывать мусор только потому, что на территории свалки был обнаружен гроб. Привезли его сюда, должно быть, с прошлой ночью. Пропустить такое днем мы никак не могли, потому что сами там работаем. И, уверяю вас, никто никакого гроба не видел. Сообщивший о находке экскаваторщик, его звали Гейри, сложил руки на животе. Его массивное туловище едва вмещалось в рабочую куртку и напоминало нечто в вакуумной упаковке. Заметили мы его не сразу и даже приступили к работе, но потом поднялся ветер, снег сдуло. Кто увидел первым? Хюльдер засунул руки в карманы парки, спасая их от пронзительного ветра. Стебби. Гейри Кивком указал на мужчину со стаканчиком дымящегося кофе, наблюдавшего за ними от вагончика. Именно он и налетел на них, размахивая кулаками, когда машина Хюльдера въехала на территорию свалки. Выслушав объяснение, Степ успокоился, хотя я продолжал недоверчиво посматривать на Фрею, оставшуюся в пассажирском кресле, и на полицейскую ничуть не похожую. Она отказалась выходить, сославшись на специфические запахи, хотя к ним все быстро привыкли. По словам экскаваторщика, здесь делали все возможное, чтобы свести эти запахи к минимуму, ввиду постоянных жалоб обитателей, расположенного неподалеку жилого района. А летом для этого даже использовали специальные химические вещества. Зимой, к сожалению, такая роскошь была недоступна. Возможно, именно не привлекла сюда крикливых чаек. Стойбе сразу же остановился. Экскаватор так и стоит на том же месте. Фюльдер кивнул. — Вы уверены, что его не привезли сюда утром? Кто-то посторонний или служащий Сорпа? «Может, гроб просто выбросили?» Гора мусорных кип росла ряд за рядом, ступенька за ступенькой, и все больше напоминала Зикурат. Не заметить гроб было невозможно. Черный, испачканный глиной, он бросался в глаза на фоне пестрой стены мусора. Повернувшись к полицейскому, Герри покачал головой. «До отправки на свалку все отходы сортируются. Гробы сюда не доставляют, так что из нашего центра его привезти не могли». Он вроде хотел добавить что-то еще, но помедлив промолчал. Хюльдер расслабился. экскаваторчик дай ему только шанс, мог бесконечно долго рассуждать о важности их со стебби работы, подкрепляя рассуждение цифрами статистики. «Ночной сторож здесь есть?» «Ночной сторож?» — Гейри фыркнул. «А зачем? Кому придет в голову воровать мусор? Все ценное забирают в сортировочном центре». «Камера наблюдения?» Никаких камер Хюльдер не заметил ни на территории свалки, ни на подъездной дороге, так что от этих экскаваторщика прозвучало ожидаемо. Люди, прошлой ночью похитившие гроб с кладбища хапнар фьордюр должно быть, привезли его сюда и поместили на мусорную кучу, нигде при этом не засветившись. Во сколько вы заканчиваете? В пять, а начинаем в восемь. Скорее всего, грабитель могил провернул свое дельце посреди ночи а не вечером после закрытия свалки. Сначала ему нужно было выкопать гроб, что не составляло особого труда, поскольку с ближайших улиц территория кладбища не просматривалась, и проезжающие машины его не беспокоили. Хюльдер не сомневался, что гроб взяли из могилы Эйнера Адальбертсона. Такое совпадение, исчезновение гроба в одном месте и не связанное с ним появление гроба в другом уже на следующий день, представлялось невозможным. Найти металлический штырь кладбищенский смотритель не смог, но, сняв верхний слой грунта с помощью мини-экскаватора, быстро установил, что могила действительно пуста. Вандалы и впрямь оказались грабителями могил. Украв в экскаватор, они выкопали гроб и засыпали пустую могилу, чтобы скрыть факт кражи. Чем они руководствовались? Зачем они привезли гроб сюда? Чтобы избавиться от него или чтобы его нашли? Что? Герри не сразу понял, что имеет в виду полицейский, но, поняв, что тот рассуждает вслух, быстро сообразил. «Могу лишь сказать, что если бы это сделал я, то только для того, чтобы его нашли. Спрятать гроб среди мусорных кип невозможно, но я тут ни при чем, и могу поклясться, что кроме нас тут никого не было. Не могу даже представить, чего они добивались». Солнце показалось из-за облаков, и хотя оно висело невысоко, Хюльдеру пришлось прикрыть глаза ладонью. Уверены, что гроб не пустой? Не могу сказать, что уверен, но когда мы со Стеби его приподняли, пустым он точно не был. Мы посмотрели, увидели, что крышка на месте, и решили не открывать, а позвонить в полицию. Я раньше работал в сортировочном центре, и знаю, что люди чего только не выбрасывают, но такое... Да уж. Более чем за 10 лет службы в полиции, Хюльдер ни разу не выезжал по вызову на кладбище, тем более из-за гроба с мертвецом. Ему не терпелось взглянуть на Эйнера Адальбертсона. Не может быть, чтобы все это оказалось просто шуткой. Бросить останки на муниципальную свалку в этом было что-то символическое. Кто-то считал, что такой человек недостоин лежать в освещенной земле. С другой стороны, он ведь лежал там, непотревоженный уже давно. Судя по надписи на надгробии, Эйнер Адальбертсон умер 11 лет назад. Зачем ждать столько времени? «Как думаете, когда мы сможем приступить к работе?» «Оплачивать сверхурочные здесь не любят». Гейри кивнул в сторону еще одного грузовика. «Позвоните, скажите, чтобы остановили доставку». Соскальзывая с кузова, спрессованные кипы одна за другой падали на землю. Некоторые откатывались в сторону, и одна едва не ударилась о машину Хюльдера. фрей это явно не понравилось. День, начинавшийся так многообещающе, чем дальше тем быстрее катился по наклонной вместо того чтобы отвезти фрейю на встречу с трюстером и возможно с Йованом, он притащил ее сначала на кладбище а потом на свалку для полноты картины и достойного завершения этого жуткого дня оставалось только взять ее встречу с одной из его сестер хельдер уже давно перестал знакомить с ними своих перспективных подружек потому что каждый раз разговор так или иначе словно под воздействием неких таинственных сил сворачивал на одну и ту же тему. Какая огромная голова была у него в детстве. Не голова, а тыква. В результате ни одна из девушек, выслушав эту историю, не спала с ним больше. Это не решение проблемы. К тому же у них на складе просто нет дополнительных площадей. В такой ситуации Хюльдеру не оставалось ничего другого, как приказать жителям Рыкявика прекратить выбрасывать мусор до дальнейшего уведомления. Свой приказ он повторил вежливо, но твердо. «Остановите отгрузку мусора. К месту происшествия направляется группа экспертов-криминалистов. Они прибудут с минуты на минуту». Он посмотрел на грязный поцарапанный гроб. Капельки влаги поблескивали на крышке, как бриллианты. «И, думаю, надолго здесь не задержатся. Разнесенный ветром мусор валялся повсюду, и отыскать следы грабителей, даже если они их оставили, было невозможно». Утренний ветер смел тонкий слой снега не только с гроба, но и скип мусора, уничтожив отпечатки обуви. В лучшем случае криминалисты смогут обернуть гроб брезентом и спустить вниз. Когда вы нашли его, здесь были какие-то посторонние следы? Гэри покачал головой. Нет, к тому времени уже поднялся ветер, и на крышке гроба снега не осталось совсем, потому что она гладкая. Но мне кажется, что гроб поставили туда еще до того, как пошел снег, или когда он еще шел. И у вас нет предположений, как его подняли на такую высоту. Гроб лежал на выступе примерно в трех метрах от земли, и поднять его туда было непросто. Скорее всего, с помощью веревки. Видите, обрывок выглядывает из-под днища. Думаю, все так и было. Двое могли его поднять, или трое? Не знаю, троих было бы даже много. Двое идеальный вариант, но в принципе справился бы и одиночка, если не хлюпик. На дороге появился и припарковался рядом с машиной Хюльдера автомобиль криминалистического отдела. Двое вышедших из него мужчин поморщились, когда их накрыла волна вони, но, будучи людьми, привыкшими к худшему, быстро оправились. «Только бы надолго не задержали», — с надеждой подумал Хюльдер. «Он уже был сыт всем этим по горло». Фрей отодвинулась от Хюльдера по возможности дальше. Он уже успел привыкнуть к запахам и не обращал на них внимания. Привык он и к тому, что она всегда старается держаться от него на расстоянии. Возвращаясь в машину, Хюльдер боялся, что Фрейна набросится на него с упреками за впустую потраченное время, но ничего подобного не случилось. Наоборот, она закидала его вопросами, внимательно наблюдая при этом за действиями экспертов-криминалистов и ни разу не спросила, как ей объяснить своему начальству отсутствие на работе практически весь день. Но было подвох. Едва Хюльдер сел в машину, как Фрейя объявила, что им нужно заехать в магазин детской одежды, потому что она должна зайти кое-кому после работы с подарком. Хюльдер не возражал. Если, пойдя навстречу, он окажет ей услугу, которая восстановит между ними паритет, то почему бы и нет? Пока Фрей выбирала одежду, он, воспользовавшись возможностью, позвонил Эртли и ввел ее в курс дела. Криминалистам было поручено доставить гроб в патологоанатомическое отделение национального госпиталя. Разумеется, им предстояло удостовериться в наличии в нем тела, и если да, принадлежит ли оно тому, чье имя значилось на надгробии. Все сошлись на том, что грабители могли подложить в труп некую инкриминирующую улику, хотя крышку вроде бы не снимали. Пока докопался в мусоре, я занималась Эйнером Адальбертсоном. И? Хюльдеру пришлось остановиться на красный свет. С какой стороны не посмотри, образцовый гражданин, бывший председатель городского совета Хапнар йордюра президент всевозможных ассоциаций и так далее. Непонятно, чем он мог заслужить такое отношение к себе, такое унижение. Фрейя поиграла с телефоном. Хотя эта информация в основном из некрологов, А в них о недостатках не пишут, так что он мог быть полнейшим дерьмом. Помимо этого, в онлайне о нем практически ничего больше нет. Только короткие новостные заметки о каких-то давних муниципальных делах, фотографии с подписания контрактов и тому подобное. Возможно, его выбрали наугад. Хюльдер тронулся с места. Хотя это вряд ли. Переместить прах случайно выбранного человека с кладбища на свалку просто так, для смеха, не верится. «Мне трудно представить, что кому-то такое может показаться забавным или ловким». Поток машин двигался с черепашьей скоростью, и он раздраженно выдохнул. «Что известно насчет семьи? Он был женат? Дети? Может быть, они как-то связаны с этим? Или же кто-то хотел поквитаться с ним?» Фрейя провела пальцем по экрану, отыскивая нужное место в некрологе. «Да, дочь и сын от первого брака. От второго брака детей нет. Вторая супруга умерла раньше. Сын вроде тоже умер. Ему было 18. Но дочь и первая жена до сих пор живы. По крайней мере, были живы, когда писался этот некролог. Поищи что-нибудь на них. Фрейя снова обратилась к телефону и какое-то время молчала, потом подняла голову. Дочь жива, но ее мать, его первая жена, умерла 5 лет назад. Дочь живет в Норвегии, работает директором детского сада. Так что они, судя по всему, никак с этим не связаны. И если только дочери сейчас нет в Исландии... Может быть, запоздалый акт мести отцу за то, что бросил ее мать. Хюльдер и сам не верил в такую версию, но другого, нормального, логического объяснения тому, с чем они столкнулись, у него не было. Фрейя снова открыла телефон. «Нет. Вчера на странице в Фейсбуке она поместила свою фотографию с группой детей. Это разрешается?» «Не знаю. Я не эксперт по приватности в интернете». Хюльдер повернул к торговому центру Кринглан. Торговых центров он избегал как чумы и посещал их только в случаях крайней необходимости. Перед Рождеством, когда бродил потеряно по залам в поисках подарков до родственников и в конце концов отдавался на милость продавцов, в результате чего его сестры владели теперь вещами, не пользовавшимися популярностью у покупателей и достававшимся простакам вроде него. Пожалуй, позвоню ей позже. Всякое бывает. Может быть, она скажет, кто имел на него зуб. Так или иначе, дочь нужно поставить в известность о случившемся, поскольку она ближайший родственник. Фрейя, если слушала его, то очень невнимательно. Похоже, телефон предложил ей нечто более увлекательное. «Нашла что-то интересное?» – спросил он. «Подожди, ищу информацию на его вторую жену. Быть может, она как-то завязана?» «Вряд ли, она же умерла, а детей у них не было. А если она бросила первого мужа ради Эйнера, Если он имеет к этому отношение?» Хюльдер попытался представить, как старичок-пенсионер раскапывает могилу и вытаскивает тяжелый гроб. Кто бы взялся ему помочь? Сосед по комнате в доме престарелых? «Господи!» — воскликнула Фрея и поежилась, словно увидела что-то отвратительное. «Ты ни за что не угадаешь!» «Сдаюсь!» Хюльдер невольно поежился, представив грохочущую музыку и бесконечные витрины. К парковке выстроилась длиннющая очередь автомобилей. Похоже, снег не отвратил горожан от любимого времяпрепровождения. До знакомства с Сейнером у его второй жены уже был сын. Правда, официально в браке она вроде бы не состояла. По крайней мере, об этом нигде не сообщается. И? Звали этого сына Йон Йоунсон. Фрейя опустила телефон на колени. А ее внуков Трёстюр и Сигрун. Она повернулась к Фюльдеру. Вот так так. Хюльдер уже сжал руль, чтобы выехать из очереди, но Фрейя, словно прочитав его мысли, напомнила о данном обещании. Мало того, она настояла, чтобы он пошел вместе с ней, вероятно, опасаясь, и не без оснований, что он может сбежать. Мысленно перебирая предположения относительно возможной роли Йона в похищении гроба, Хюльдер рассеянно кивал и бормотал те или иные слова, когда Фрейя совала ему под нос детские наряды и требовала высказать свое мнение. Все его ответы сводились к одним и тем же фразам, типа «Да, мило я бы взял». В конце концов, она выбрала что-то сама, и они собрались уходить. На свежем воздухе мысли наконец кристаллизовались. Первое. Найти Йона Йонсона и вызвать для допроса в полицию. Второе. Что будет дальше, непонятно. Но что-то будет.